Глава тридцать вторая Шел второй день пребывания Алисы в доме Карла. Все было хорошо во многом, потому что самого Карла она не видела. Он пришел, пообедал с девушками, получил долю ласки от всех, кроме Алисы. Пять гаремных жительниц тут же облепляли его, как только видели, и томно вздыхали, стоило ему изъявить желание их покинуть. А потом пропал. Личных разговоров с Алисой он больше не вел, лишь хитро на нее поглядывал. Но сердце тревожно билось при мысли, что наверняка отсрочка, что он дал ей, совсем скоро подойдет к концу, и нужно будет выбирать. Добровольно переспать с ужасным главным смертьем, а этого Алиса не могла себе представить. Стать жертвой внушений или жертвой изнасилования. Эти мысли отравляли существование, которое могло бы быть вполне сносным но еще больше отравляли его мысли про Доминика. Лишь на второй день Алиса в полной мере ощутила свою боль. И даже не боль за себя, не боль расставания, боль предательства. А ведь когда он отвел ее на землю, она чувствовала себя так, словно он ее предал. Другую боль за него. Вдруг он уже никогда не вернется. Так и останется монстром, в которого превратился, когда вспомнил прошлое. И пусть косвенно, пусть отдаленно, к этому была причастна она, Алиса. Она стояла в саду и смотрела на небольшой водоем, устроенный Карлом для девочек вместо бассейна. Отблески солнца играли на воде. Легкий ветерок гнал по ней легкую невесомую рябь. Слезы неудержимо выступали на глазах, струились по щекам. Теперь Алиса поняла одно, и это было сладко и больно одновременно. Она любит его. Вот этого монстра любит Доминика в любой его ипостаси. Можно не быть с любимым, можно бросить его, если он повел себя чудовищно. Но любовь, любовь никуда не уходит. Она сочится из всех щелей и сладкоболезненной волной наполняет душу. Волной светлой, сияющей. И она бы пошла за ним снова, если бы он вернулся, вытащил ее отсюда. Пошла бы, даже зная, что он может когда-нибудь повторить свой ужасный поступок. Просто потому, что пока она была рядом, ему было хорошо. Она смогла выдернуть его из полуживого равнодушного существования, подарить ему свет, который много месяцев делал его почти человеком, причем счастливым человеком. Сама она была во многом несчастна одна в его особняке, но был счастлив он. И эта мысль озаряла душу болезненным счастьем. Счастьем, которое дарило немного утешения. «Грустишь о своем Доминике?» Вдруг услышала она уже вполне знакомый голос. Голос коры. Девушка подошла к ней, встала рядом и тоже посмотрела на отблески солнца на воде. Спокойно протянула Алисе платок вытереть слезы. В ее голосе не было сладеньких ноток жалости, лишь взрослое сочувствие. Кора, она молодец», – подумалась Алисе, – «пережила внушение, но осталась нормальной. Из всех девушек она производила впечатление самой сильной и цельной». Кстати, с Карлом у Алисы не было никакого договора, что она не расскажет другим девушкам о внушении. Поэтому в первый день Алиса пыталась до них достучаться. Но девушки лишь переглядывались, улыбались и говорили, что Алиса обязательно оценит господина Карла и не будет думать о нем таких нехороших вещей. Просто нужно время. А внушение? Да нет, что вы, господин Карл никогда бы так не поступил. А Алиса ужасалась, слушая их щебетание. Никогда. Лучше пусть насилует ее, она потерпит. Только не такая вот жизнь со спящей волей. Лишь Кора тогда молчала, грустно поглядывая на других. «Да», — кивнула Алиса, возвращая Коре платок. «Спасибо». «Думаю, выздоровел ли он?» Кора, понимающе кивнула. «Я тоже скучаю», — сказала она. «Постоянно. Прошло триста лет, но я до сих пор. Поначалу, знаешь, я тосковала по мужу, детям, не желала отдаваться Карлу. И тогда он как-то подействовал на меня. И я смирилась, одним махом смирилась. Так что ты права про внушение. Иногда, когда мы с ним вдвоем, он обсуждает со мной эти вопросы». Я просила его снять внушение хотя бы с Марией, но он не преклонен, не видит в ней готовности. — А София? — спросила Алиса. — Неужели в этом адском раю у нее может появиться союзница? Алиса пристально посмотрела на Кору. Та говорила искренне и выглядела совершенно нормальной. — София! — усмехнулась Кора. — Знаешь, как я радовалась, когда она появилась. Вдвоем сразу стало легче. Только вот она и после того, как он снял внушение, осталась такой вот, влюблена в него по уши. Души в нем не чает, совсем всем своим итальянским темпераментом. Впиталась в нее это похоже. Боюсь, с Франческой когда-нибудь будет так же. — А ты? — цепко спросила Алиса. — Когда он снял внушение, ты поняла, что не любишь его? — Ну, вида-то я не показала, — горько усмехнулась Кора. — Хватило ума остаться спокойной и покорной. Но сейчас, знаешь, сложно сказать, люблю ли. Я привязана к нему. Когда мы с ним были вдвоем, он и тогда очень хорошо со мной обращался. Как с любимой кошкой. Неожиданно для ее обычного спокойствия последнюю фразу Кора буквально выкрикнула. Тут же оглянулась, не подошел ли кто-то еще из девушек. «Как же мне это надоело, Алиса! Ты себе не представляешь! Эти глупые курицы, Карл с его играми, хоть и люблю их всех!» «Всех до единой, понимаешь?» Она судорожно сжала Алисину руку, выдохнула и продолжила спокойнее. «Конечно, я люблю и его тоже, по-своему. Да просто потому, что мы не можем не любить, и никого другого для любви нам не предлагается». Алиса погладила ее по плечу. «Я тебя понимаю. Он предложил мне не сопротивляться. Тогда не будет внушения», — добавила она. — Вот да, давай так, — одобрительно кивнула Кора. — Хоть ты будешь нормальная, будет с кем поговорить, если, конечно, проницательный смерть не прикроет нашу с тобой лавочку. — Мы будем осторожны, — тихо ответила ей Алиса. — Пожалуй, союзница у нее действительно будет. Только вот какой толк? Способов выбраться отсюда никаких. — Послушай, Алиса! — Кора в последний раз хлюпнула носом, и ее голос стал деловым, спокойным. Я хочу тебя попросить». «О чем?» — улыбнулась ей Алиса. «Сейчас она была готова на все ради этой девушки, которая столько лет прожила в личном адском раю и не сломалась. Твой смерть, Доминик, уверена, он любит тебя. И он придет сюда за тобой. Обязательно. Найдет способ. В отличие от нас, ты не одна. И когда придет, «Обещай мне одно! Обещай, что ты уговоришь его отвести меня на землю! Я больше не могу здесь!» «Но ну, тогда ты умрешь!» — испугалась Алиса. «Алиса, мне триста лет! Я хочу умереть! Единственным путем, как мне было положено когда-то!» — печально усмехнулась она. «А перед этим повидать дом, такой, каким он теперь стал!» Алису охватило странное чувство. Разумом она понимала, что согласиться, значит, в случае, если Доминик действительно сможет пробраться сюда, обречь Кору на смерть. Но ощущения говорили. «Посмотри, Кора — это ты через много сотен лет, если ничего не изменится. Ты также будешь мечтать любым способом вырваться отсюда. Будешь готова к смерти, потому что эта жизнь стала... И хотела бы ты, чтобы тебе отказали. Нет». Ты бы умоляла дать тебе этот шанс на новое, может быть, на перерождение. — Хорошо, Кора, — серьезно кивнула Алиса. — Если произойдет чудо, и Доминик придет за мной, я попрошу его. Но он не согласится, уверена. К тому же, как ему попасть сюда? Их дома не пускают никого. Даже Карл не мог пройти в дом Доминика. — Если любит, найдет возможность, — задумчиво ответила Кора. Карл упоминал однажды, что есть путь, которым можно пройти куда угодно. Просто никто им не ходит. «Спасибо, Алиса!» Девушка снова схватила ее за руку. «И за понимание тоже!» Алиса грустно усмехнулась. «Только вот Доминик вряд ли придет, а Карл легко прочитает твои и мои мысли». «Просто не думай об этом!» — улыбнулась Кора. «Он не лазает в нашу голову без необходимости. К тому же... «Демонстрируй в мыслях восторг от его появления, и он отвлечется на это. Я давно заметила, это для него как музыка, которая заглушает все. Пойдем, а то девчонки начнут нас искать». Спустя два часа Алисе снова удалось уединиться. По словам девушек, скоро должен был появиться господин Карл, а Алиса всячески избегала встреч с ним. Она была в отдаленной части сада, кормила попугая, когда ощутила, что кто-то крепко обнял ее сзади. Очень знакома, сильные теплые руки. На мгновение сердце радостно ударило. «Доминик!» Но, опустив взгляд, она увидела чужие ладони. Дернулась и отстранилась. Улыбаясь, перед ней стоял Карл. «Очень рад, что ты освоилась в моем доме», — мягко сказал он. «Скажи, у тебя голова больше не кружится?» Тоже мне чудище заботливое, подумала Алиса. Кружится, соврала Алиса, подумав, сочтя, что такое вранье может увеличить ее отсрочку. Вижу, не сильно, усмехнулся Карл. Сейчас мы пообедаем все вместе, потом я отлучусь еще ненадолго, а вечер мы с тобой проведем вдвоем. Пора познакомиться поближе. Сердце тревожно с болью стекло в пол. Вот и все. И как она будет жить дальше? Как вообще переживет это? — Да нет же! — крикнула она. — Ты обещал мне несколько дней. — Два! — усмехнулся Карл. — И послушай, Алиса, возникли проблемы, осложнения. Знаешь, я очень хотел провести эксперимент с тобой, но лучше подстраховаться. Доминик едко и остро спросила Алиса. Он пришел в себя и требует, чтобы ты вернул меня, так? «Совершенно верно. Поэтому, боюсь, ты должна быть очень предана мне, если вдруг вы с ним встретитесь». Алиса отшатнулась. Хотела бежать, но Карл длинной цепкой рукой ухватил ее за подбородок. Другой притянул ближе, заставил смотреть себе в глаза. И вдруг все изменилось. Алиса как-то одним махом расслабилась. Стало приятно, легко, хоть в сердце еще жила маленькая тоска по всему прошедшему по всему потерянному, но она точно знала, что это пройдет. Вот так. Все хорошо ведь, девочка, правда? Карл отпустил ее и ласково погладил по щеке. До вечера. Развернулся и быстрым шагом пошел по тропинке. А ведь и правда все хорошо, подумала Алиса, глядя ему вслед. Карл такой ласковый, заботливый, и как здорово, она два раза избежала смерти. Ну да, жила у Доминика, у них была любовь, но и сейчас все хорошо у господина карла даже лучше и дом больше и компания есть а какие девочки замечательные алиса радостно улыбнулась и пошла обедать со всеми со своей новой замечательной семьей которой руководит такой добрый и красивый господин карл вот сейчас карл отправится на землю вероятно его не будет часа два хороший момент поэтому медлить нельзя доминик собрался Вздохнул, совсем по-человечески. Он собирался совершить то, что прежде не совершал ни один смерть добровольно. Сделал особый жест косой, тот, что все знали, но никто никогда не использовал. Да, есть одно пространство, лежащее под миром. Пройдя по нему, можно попасть в любую точку. Даже в защищенный от всех дом другой смерти. Просто обычно оттуда не возвращаются». На памяти Доминика туда ушли двое из подобных ему и больше их не видели. По слухам, они так и застряли там, а может, отправились на перерождение. Люди называют это место простым словом «ад», но у Доминика не было другого выхода. И он уже побывал в аду. Через ад можно пройти, он знал точно, поэтому не испытывал страха за себя, только за Алису. На этот раз он должен успеть.